Глава вторая. Я всегда выигрываю. Чейз. Наша рутина перед домашними играми была священна. Покататься на арене Нортридж, вздремнуть дома, перекусить в Айронвуд-гриль, а потом вернуться на каток пораньше, чтобы размяться и обсудить последние новости. И опять сначала. Не то чтобы мы были суеверны, но отклонение от конкретной последовательности действий, как правило, приводило к поражению. Ладно, может, мы и были немного суеверны. Сегодня ставки были особенно высоки, потому что мы играли с нашими главными соперниками — каллингвудскими бульдогами. Я терпеть не мог бульдогов, особенно капитана, и с нетерпением ждал шанса их разгромить. Большой день, сучки! Наш вратарь Тайлер потянулся, заложив руки за голову, отчего напряглись покрытые татуировками бицепсы. Его левая рука была забита рукавом до запястья, «Лучше бы вам подготовиться». Я фыркнул. Сказал тот, кто на тренировках не мог удержать шайбу. Последнее время другие спасали ворота чаще, чем ты. Никому не удалось и близко подобраться. Даже вам с Далласом. Так о чем это говорит? Хотя технически крайне нападающий являлся атакующей позицией, забивать голы не было моей главной целью, по крайней мере, на льду. Чаще я сражался за шайбу, вел борьбу у борта и держал оборону, когда мы оставались в меньшинстве. И, конечно же, раздражал противников, выводил из себя так, чтобы им назначили пенальти. Последнее приносило мне особенное удовольствие. Время от времени я был замешан и в драках между игроками. Ладно, если честно, драки с моим участием происходили довольно часто. «Кстати», — сказал Даллас, игнорируя наш обмен колкостями, «сегодня вечером мы идем в xs и ты тоже», — указал он на меня вилкой. «Что за XS?» — поинтересовался я, разыгрывая себя дурачка. «Размер рубашки, что ли? Тогда подыщи для меня, что побольше, чувак». Он бросил на меня испепеляющий взгляд. «Это новый клуб. Открылся в прошлые выходные. Там точно будет полно горячих цыпочек». «Конечно». Я и так догадался, что он задумал. Среди нас Даллас прослыл красавчикам, клишированным капитаном американской команды. В то время как вратарь Тайлер... Был плохишом с татуировками, а я приобрел славу придурка подстрекателя. Мы вместе жили, вместе играли, а когда дело доходило до горячих цыпочек, становились триу, которому было практически невозможно отказать. Только вот ночные клубы мне и порядком осточертели. Я мог бы добиться той же тухлой атмосферы и дома, с помощью стробоскопа и разбавленных напитков. Еще бы и на входе и бензине сэкономил, а что касается женщин. В моей телефонной книге собралось столько номеров, что я мог бы открыть агентство «Секс без обязательств». Я взял с тарелки сэндвич с курицей. У меня идея получше. И какая? Даллас оторвал взгляд от своего фетучини Альфреда и приподнял брови. Фетучини Альфреда — итальянское блюдо, популярное в Америке. Паста фетучини, заправленная сливочно-сырным соусом. Заняться чем угодно, но только не этим. Почему они вообще пытались подбить меня на поход в клуб? Ведь оба прекрасно знали, насколько я упрям. Меня нельзя было заставить что-либо сделать, если я сам этого не хотел. Тренер Миллер с легкостью бы это подтвердил. Тайлер откинулся на спинку стула. «С каких это пор ты стал таким занудой? Думал, тебе нравятся наши тусовки. Меня можно было назвать как угодно, но не занудой. Я никогда не упускал шанса напиться, с кем-то переспать или попасть в неприятности. Но только не в Чертовом ночном клубе. Я готов был выбрать любой другой способ расслабиться после игры, изнурительный как физически, так и эмоционально. Я обеими руками за то, чтобы оторваться. Даже бар подойдет. Но нет ничего хуже ночных клубов, — сообщил я. Плохая музыка, слишком дорогие напитки и куча других мешающихся под ногами чуваков. К тому же, тех еще засранцев. Вот именно, — Тай взмахнул рукой так, словно все мной сказано и так было очевидно. Девчонки, особенно те, что погорячее, — «Любит засранцев». «Здорово», — ответил я. «Удачно вам повеселиться. У меня имелась куча способов развлечься, в том числе в компании горячих цыпочек. Поэтому Тайлер и Даллас могли пойти своим путем, а я своим». «Да ладно тебе, мужик», — откусив бургер, Тай посмотрел на меня. Официантка подошла, чтобы подлить в наши бокалы воды со льдом, а после удалилась. «Зачем вам я? Не можете кого-то закадрить в мое отсутствие?» «Вопрос уж точно не в удовольствии от твоей компании». Невозмутимо ответил Даллас. «Давайте пригласим народ к нам», — пожал я плечами. «Лично мне нравилось устраивать вечеринки у нас. Так, если становилось скучно, я мог отправиться в свою комнату спать или делать что-то еще». «Мы так делаем каждые выходные», — застонал Тайлер, запрокидывая голову и глядя в потолок. Он провел рукой по темным волосам и посмотрел мне в глаза. «Я хочу сменить обстановку». Я рассмеялся. Смена обстановки была слишком вежливой формулировкой. «То есть в Бойде больше не осталось девушек, с которыми ты бы не переспал?» «И это тоже», — согласился Тайлер. «Мне нужно сменить круг, в котором я вращаюсь». Моя дурная репутация, конечно, сказывалась на знакомствах и связях, но на фоне Тайлера я выглядел безупречнее грёбаного Тома Хэнкса. «В любом случае, я за изменения. Так что мы пойдем в клуб. И ты тоже придурок». Даллас устремил в мою сторону взгляд своих «голубых, как лед глаз». «Возможно, у девушек от такого и плавились трусики, но на меня это не произвело должного впечатления». «А тебе какое дело, Уорд?» — мотнул я в его сторону подбородком. «Ты же все равно закончишь вечер с Шив?» «Может, и да, а может, и нет», — пожал он плечами. «Как пойдет? «Брехня. Уже к часу ночи он с вероятностью в 98% поедет к Шивон. Даллас хоть и много болтал про свободные отношения, но никогда не зависал ни с кем, кроме нее. Я не совсем понимал, как это работает, но выбор Далласа одобрял. Шиф была хорошей девчонкой. Когда у них не ладилось, Даллас отправлялся развеяться. Нет, не цеплять цыпочек, но отключиться от реальности. Возможно, в этот раз так и было. «Ладно», — сказал я, обмакнул картошку фри в кетчуп и указал ею на парней. «Раз уж вы, барные звезды, так настроены пойти, давайте добавим этому вечеру перчинки». «Как?» — спросил Даллас. «Заключим пари». Тайлер приподнял темную бровь. «Продолжай. Если сегодня вечером разгромим бульдогов в сухую, то пойдем в Иксэс. Шанс, что мы затащим, не так уж велик. Но если затащим, я только порадуюсь. Разобьем в пух и прах главных противников, куда уж круче. А если не свезет, мне не придется идти на дурацкую дискотеку. Победить, пусть и не в сухую, было бы хорошо, хотя эта часть даже не обговаривалась. Выиграй или умри, пытаясь». Соперничество между нами, единственными колледжами первого дивизиона в штате, имело прочные корни. Оно подпитывалось десятилетиями взаимной неприязни. Пусть Бойт и выиграл больше чемпионатов, в последнее десятилетие Каллингвуд стал заметно сильнее. Как бы мне ни было больно это признавать, за те три года, что я проучился в Бойт, бульдоги сравнялись с нами в мастерстве. На наших матчах всегда царил накал страстей. К тому же бульдоги ненавидели тот факт, что прошлой весной мы победили их на отборочных. Я не мог дождаться возможности разгромить их, особенно их капитаном Моррисона. Он предпринимал дешевые ходы, забирал себе все лавры и был тем еще мешком дерьма. А если не выйдет, вопросительно глядя на меня, далас откусил кусок чесночного тоста. Найдем лучший способ провести время. Это означало что угодно, кроме ночного клуба. Идет... Он тряхнул широким плечом. «Чего?» — Тайлер наклонился вперед, опершись локтями на стол и нахмурился. «Да ни за что. Тогда вся ответственность ляжет на мои плечи». «Не совсем», — я указал на Далласа. «Этому парню придется забить парочку голов, чтобы мы выиграли». В мастерстве Далласа никто не сомневался. По сумме голов, забитых на каждом матче, он возглавлял список игроков лиги. Его статистика была... «Намного более впечатляющий, чем моя, которую подпортили заработанные штрафы. Больше времени на штрафной скамье, меньше времени на льду. Но у каждого из нас была определенная роль, и я хорошо исполнял свою. Мне три периода придется кувыркаться в воротах, чтобы не пропустить ни одной шайбы», — заявил Тай. «Пока один из вас, идиотов, забьет гол, обеспечив нам победу». «Ладно», — вздохнул я. «Можем повысить ставку». Ни одного гола у противников и три или более шайбы в нашу пользу. По крайней мере, одну из них точно забьет уорд. Расплюнуть, да хоть завязанными глазами и вверх ногами. Даллас отпил холодной воды из своего стакана. Давай сойдемся на двух моих шайбах. Он только упрощал мне задачу: К черту, ваши пари! проворчал тайлер. Ему всего-то нужно будет два раза пробить Мендеса, а мне придется блокировать сотню шайб от целой команды. Как всегда, он слишком драматизировал. Попыток ударить по нашим воротам этим вечером будет только полсотни, если не меньше. Но вратари никогда не славились собранностью. Они страдали своим собственным видом безумия. Это помогало им избавиться от разочарования после первого пропущенного гола и сразу же вернуться к игре. От вратарей требовался особенный уровень эмоциональной подготовки. «Что такое?» — ухмыльнулся Даллас, подначивая его. «Боишься, что не получится?» «Конечно, получится», — усмехнулся Тай. «Все я сделаю». К слабостям Тайлера также относилась чрезмерная гордость, из-за чего им было легко манипулировать. «Я слышал, что бульдоги продули предсезонные матчи», — добавил Даллас. «Так что будет просто». Зная, что пари так легко выиграть, придумал бы что-нибудь посложнее. Уже через три минуты после начала матча вратарь бульдогов не сумел отразить удар Уорда, и шайба пролетела прямо между его ног как будто он прикорнул, опершись на клюшку. И все для них пошло прахом. Только за первый период они заработали несколько глупых пенальти за подножки, подсечки, удары клюшкой и даже за слишком большое количество игроков на льду. Потому что бульдоги, видимо, не только забыли, как кататься на коньках, но и как считать. Когда пришло время второго периода, мы пребывали в приподнятом настроении. Бульдоги тем временем получали под зад. Я видел, как залп Далласа едва не попал в сетку, но ударился о стойку и отскочил в угол. Один из защитников бульдогов, Дерек Джеймс, опередил нас и завладел шайбой, но, растерявшись, застыл на месте. Я откатился назад к воротам, в то время как другой крайне нападающий атаковал. Вместо того, чтобы подождать, пока остальные так же, как мы, выстроятся в линию, Дерек запаниковал и сделал пас одному из своей команды. Удар прошел мимо цели, и я перехватил шайбу прямо перед воротами. Одно движение запястьем, и раздался сигнал, оповещающий о голе. «Чудесно!» Подняв воздух сжатый кулак, я откатился в сторону и запрыгнул на скамейку запасных. «Вот это гол!» — рассмеялся Даллас, похлопав меня по спине. «Но ты только что подписал себе приговор!» Не прошло и двух минут второго периода, как счет стал 3-0 в нашу пользу, как мы и договаривались. Возможно, я слишком занизил планку, но я не ожидал, что бульдоги так упростят нам задачу. Их первая линия атаки бесцельно каталась из стороны в сторону, будто им нужна была грёбаная карта, чтобы найти дорогу к воротам. Моррисону тоже не помешал бы компас. Да, у их командной машины не просто отвалилось колесо, она была в огне. Просто великолепно. «Тайлеру все еще нужно не пропустить ни одной шайбы», — напомнил я может бульдоги вытащит головы из задниц и забьют хотя бы один гол избавив меня от необходимости идти в дурацкий ночной клуб подождите ка что за бред я возненавидел себя за одну мысль о пропущенной шайбе чем позорнее будет поражение бульдогов тем лучше да ладно ты тайлера вообще видел далалас смотнул подбородком в сторону наших ворот он сегодня как кирпичная стена еще посмотрим «Пора тебе начать думать, что надеть и какую укладку сделать», — отозвался он, «потому что ты идешь с нами». «Да чтоб всем пусто было, я стал жертвой собственного успеха». «Ладно, я наклонился, чтобы схватить свою бутылку с водой. Играй по-крупному или проваливай со льда. Если и проиграю это глупые пари, мы хотя бы разгромим их».